Следователь Улыбкин дождался меня, стоя в дверном проеме, и молча наблюдал. Заметив его, я смутилась. — А я могу забрать свои вещи? — спросила Улыбкина. Он молча кивнул. Я зашла в кабинет и оглянулась. Мой следователь за мной не последовал. Я быстро побросала в чемодан свои тряпки и, оглянувшись, засунула руку под жесткий валик дивана. Там был мой схрон где я держала свои жалкие сбережения. Я вытащила конвертик с деньгами и сунула в сумку. Выдохнув, я вышла в коридор и сказала, «Можем идти, я готова». Улыбкин стоял посередине гостиной и разглядывал картины на стенах. «Красиво тут было», — грустно сказал он. «Когда-то было, а вот сейчас...» Он замолчал. «А квартира роскошная, да?» «Жалко, что вам не досталось». Я с удивлением глянула на него. Жалко. Смешно. А почему, собственно, она должна была мне достаться? Я пожала плечами и пошла к выходу. Он следом за мной. Потом он запер дверь и прихлопнул ладонью бумагу с печатью. Мы молча сели в лифт и молча вышли на улицу. А теперь снова. «Увы, туда», — сказал Улыбкин. «Надо передать одежду и всё это оформить». И мы поехали. Всё, что необходимо в таких случаях, было совершено довольно быстро. Дело налажное, что говорить. После морга мы поехали на кладбище вместе. Я не задавала вопросов, хотя сильно удивлялась. Зачем он едет со мной? В кладбищенской конторе был народ. Много народу. Но следователь Улыбкин зашёл в кабинет к начальнику, и всё решилось минут за десять. Похороны были назначены на завтра, на десять утра. «Вот», — хмокнул он, — «Пользуясь служебным положением». При этом качнул головой, словно осуждая себя. Мы вышли на улицу. Ветер утих, и небо очистилось от облаков. «Ну, а теперь вы куда?» Смущённо спросил следователь Улыбкин. «Куда-нибудь», — ответила я и пожал плечами. «Послушайте». Он сморщил лоб и чуть покраснел. «А вы, наверное, тоже голодные. Я, если честно, как волк». И он со спугом посмотрел на меня. «А может, пойдём, поедим?» Я растерялась, а, впрочем, почему бы и нет? В конце концов, он так мне помог, да если б не он. И есть, кстати, я хотела не меньше его. Я пожала плечами и кивнула, и мне показалось, что он обрадовался. «Не люблю есть в одиночестве», — словно оправдался он. Минут через десять мы притормозили у какой-то кафешки со смешным названием «Пельмешки-варенички». «Пойдёт?» — спросил он. Я кивнула. Не хотелось, наконец, сесть и согреться, расслабиться, съесть чего-нибудь горячего, выпить крепкого и сладкого чаю. Мы вошли внутрь и сели за столик. Тихо играла музыка, народа было совсем немного, и, главное, было тепло. Я села на стол и только тогда поняла, как страшно, безумно, смертельно устала. Мы заказали кучу всего, как обычно поступают очень голодные люди. Улыбкин делал заказ и при этом громко сглатывал слюну. Мне стало смешно, он снова смутился. И мы, конечно, объелись. Мы, не стесняясь, ели так много и жадно, что когда, наконец, наелись и откинулись на спинку стульев, оба расхохотались. «Мечта исполнилась», — сказала я. «Тепло и сыто». «И это все». — удивился он. — Меджит больше нет, скромно как-то. И скучно. Я смутилась. — Но нет, почему? Есть ещё парочка. Например, море. Я там не была. И ещё Петербург. Я обещала туда обязательно поехать. Обещала одному хорошему человеку, а не получилось. Может, пока... Он согласно кивнул. — Всё впереди. Мы вышли из пельмешек на улицу, где стало уже совсем темно. Улыбкин закурил и поёжился, ну и погодка. А меня погодка вполне устраивала. Мне вообще всё нравилось в этот вечер, этот мелкий моросящий колючий дождик, и неласковый ветер, и мутный свет от фонаря, и собака, проходящая мимо и лениво тявкнувшая на нас. Я жива. Я живу. А всё остальное? Какая же чушь! Всё остальное, господи! «Особенный ветер и дождь!» «Ну?» — спросил он. «А теперь вы куда?» Я пожала плечами. «В гостиницу. Завтра рано вставать». «Да бросьте вы, какая гостиница!» — разгорячился мой следователь. «Что деньги напрасно палить? Здесь цены в гостиницах, знаете ли, совсем запредельные, это ж Москва!» Я улыбнулась. «Ну, тогда на вокзал, там, надеюсь, бесплатно». Улыбкин махнул рукой. Придумали тоже. Поедемте ко мне, а утром я вас отвезу. Мне всё равно по дороге. Я покачала головой. Спасибо, но нет. Вы и без того столько сделали для меня. Я как-нибудь не пропаду, не беспокойтесь. Приезжий ведь народ живучий, ко всему приспособится. Это я знаю, кем он в ответ. Я и сам знаете ли. Из понаехавших, правда, здесь уже довольно давно. Одиннадцать лет. Привыкли. — спросила я. — Уже да. А первые лет пять. Он махнул рукой. Думал, свихнусь. Жрал меня этот город, жрал по кускам. — Ну и зачем? — удивилась я. — Что не уехали-то? Он помолчал, закурил новую сигарету. Да, разная всякая. Семья, например. Жена москвичка. Она не уехала бы. Да и, понятно, не осуждаю. Ну а потом... Потом я привык. Когда семейная жизнь моя кончилась, он поискал глаза Мюрну, бросил окурок и посмотрел на меня. На правах, так сказать, собрата. Собрата приезжего, а? Переночуете у меня, а завтра я вас подвезу, как обещал. И ничего не придумывайте, ничего плохого, слышите? Обычное человеческое дело — помочь ближнему. Собрату. Но в смысле со сестре. При этих его словах мы рассмеялись и все-таки осомневалась. Сидя в машине, несколько раз порывалась остановить его и выйти. Но меня удерживали почти наступившая ночь на дворе и вопрос. «Куда я пойду на ночь глядя? Дело не в деньгах, на одну ночь мне точно хватит. Где искать ночлег?» Наконец я успокоила себя и твердо решила. «Будь что будет, человек в конце концов меня просто спасает, а я еще выпендриваюсь, как дурная кокетка». Мы ехали довольно долго, я поняла — окраина. Обычный панельный дом на краю Москвы. Пахучий подъезд, ободранная входная дверь, лифт с расписанными стенами. Вот уж не высотка, где мне довелось. Простая деревянная дверь в квартиру. Улыбкин открыл её и жестом пригласил меня войти. «Милости просим». В узеньком коридорчике был полный кавардак. Он извинился. «Дома бываю с одной только целью — переночевать». Типичное холостяцкое жильё, раскиданные обувь в коридоре, горка грязной посуды в раковине, пивная бутылка на столе и пепельница, полная окорков. Я прошла в комнату, и он принялся стелить мне постель. В комнате стоял скромный и довольно потрёпанный диван, стол с компьютером, стеллаж с книгами. Ого! Достоевский и мой дорогой Антон Павлович, И плотяной шкаф. На потолке плафон с отбитым стеклом, окна пустые, неприкрытые и как говорила баба Маня, без занавесов. Улыбкин снова развёл руками и покраснел, вынул из шкафа бельё и плед, кинул на диван и попрощался. «Я к товарищу, этажом ниже. Он в командировке, у меня есть ключи. На кухне есть и печенье, ну, если захочется». Я замотал головой. «Да как же неловко, Господи, выгонять из квартиры хозяина!» Но хозяин только махнул рукой. «Спокойной ночи! в Восемь я вас разбужу!» Хлопнула входная дверь. Я разделась, пошла в ванную, вспомнив, что забыла попросить полотенце. Я долго стояла под горячим душем, смывая весь тот ужас, что довелось пережить. Уснула я тут же. Сказались усталость, растерянность и всё то, что навалилось на меня за эти дни. Сны мне не снились. Но я помню, что, засыпая, я поглубже втянула носом воздух. Воздух захламлённой, запылённой квартиры, который показался мне самым душистым и чистым на свете. Да, ещё в комнате было темно, совсем темно. А в камере даже ночью горел светильник, жуткого белого цвета. Здесь не было чужих вздохов, сдавленных рыданий, звуков естественных отправлений, чужих иностерных запахов. Здесь просто не было посторонних людей. Я была одна, совершенно одна, и уже это было огромным счастьем. Утром проснулась от вкусного аромата. Я открыла глаза и с изумлением огляделась. За окном было пасмурно, но не так свинцово и убийственно-хмуро, как накануне. Солнце, правда, не светило, но было как-то повеселее. Я пошла в ванную, где снова удивилась разрухи и запущенности. В ванной уже висело чистое полотенце. На кухне следователь Улыбкин жарил омлет. Вид у него был серьёзный и сосредоточенный. Мне стало смешно. Он оглянулся и увидел меня, смутился и церемонным жестом пригласил к столу. На тарелке лежали любительская колбаса, сыр и свежий хлеб. Я остро ощутила, как же хочется есть. После омлета мы пили кофе, надо сказать, отличный и крепкий. Потом он посмотрел на часы и вздохнул. Пора, Леди Андреевна. Время. В машине он вдруг заговорил. Заговорил о своей жизни. Юрфак, мечта с детских лет, мечтал быть криминалистом, а стал следаком. Ну ничего, как-то смирился. Брак был поспешным, но по любви. Правда, мама, когда приезжала, почему-то горько плакала. Может, она уже тогда всё поняла? А он дурак, разумеется, нет. Скандалы с женой начались очень скоро, в конце медового месяца. Одеваться было некуда, ждали ребёнка, ну а потом всё стандартно. Жили по-прежнему плохо, ребёнка он обожал и не представлял, как будет жить без дочери. Вот и терпел. А потом жена нашла замену, так и сказала, «Я тебя заменила». Нет, он её не обвиняет. Быть женой следака не каждая сможет. Тут и ночные разъезды, и рабочие выходные, и праздники, кстати. Однажды вызвали прямо из отпуска, всего через пять дней после начала. Ну, кому бы такое понравилось? Плюс зарплата. Кошкины слезы. Жилье все обещали, но не давали. С жить было сложно. А на съемную не хватало. В общем, все как всегда и как обычно. Не весело, закончил Улыбкин. Все счастливые семьи похожи друг на друга. И несчастливые тоже, по крайней мере, у нас. Деньги, квартира, родители, дети. Один и тот же набор. Словом, он ушел, а она вышла замуж. Пусть будет счастлива. От всего сердца он ей этого желает. А квартиру, кстати, дали ему через полгода. Через полгода после развода. Правда, хреновенькую, однокомнатную. Ну, вы все сами видите. Но он счастлив этим. А что, бардак? Так времени нет. Ну, совершенно. Руки все никак не доходят, вы уж простите. А как нужен ремонт? Улыбкин вздохнул и махнул рукой. Да, ремонт действительно нужен, но... Я молчала. Какое мне дело до вашей квартиры, следователь Улыбкин? Какое мне дело до вашей зарплаты, до ваших напряженных будней и занятых выходных? Нет, я вам благодарна. Так благодарна, что... И мы распрощаемся, следователь Улыбкин. Думаю, что навсегда. А там как получится. Но я буду помнить вас всю жизнь. Обещаю, то, как вы мне помогли, как протянули мне руку помощи, Мне практически мёртвое от страха и ужаса, оцепеневшее от горя. Будьте здоровы и счастливы. От всего сердца желаю, поверьте. Когда мы подъехали к моргу, ему позвонили. Мой следователь снова нахмурил лоб, и я про себя рассмеялась. Вечно хмурый улыбкин. Он извинился и сказал, что его вызывают. Обстоятельства не терпят, простите. Улыбкину было неловко, но я стала так горячо благодарить его и успокаивать, что он выдохнул. — Нет, всё же это неправильно, как-то бросаю вас в такой тяжёлый момент. Я махнула рукой. — Знаете ли, я привыкла. Я привыкла одна. Так уж всегда получается. Я справлюсь, не беспокойтесь. Самое страшное для меня позади. Я поблагодарила его ещё раз и открыла дверцу машины. — А потом? — спросил он. — Потом вы куда? Я посмотрела на Улыбкина и вздохнула. А потом я домой, к себе в деревню. Не потому, что больше некуда. Не потому, что где родился, там и сгодился. Нет, просто у меня там дом, понимаете? Мой дом, вот и всё. А москвички из меня не получилось. И романа с Москвой не получилось. Пожевала она меня и выплюнула. Такие дела. Но не всем же в столице жить. Она и вправду ведь не резиновая. А мы всё едем и едем. Кого-то она принимает, а вот кого-то. «Ну, это не горе ведь, правда. Везде люди живут, и везде разные, так?» Улыбкин молча выслушал меня, ни разу не перебив. «Удачи вам, Лида!» — коротко сказал он. «И исполнение мечт!» Я улыбнулась и кивнула. «И вам не хворать!» «И еще спасибо за все!» «Там все прошло нормально!» несмотря на то, что я была совершенно одна. Странные похороны. В деревне бы все набежали, друзья и враги. События, как же! А здесь город, и никому ни до кого нет дела. Впрочем, не так. Мне-то, можно сказать, повезло. Я простилась Леди Николавной и попросила прощения. За все, за мои страшные планы вначале. За мою ложь, за ненависть, за мой уход в тот день из дома, за все, что я держала так долго в своем сердце и мечтала ей отомстить, за то, что видела жизнь в двух цветах, черным и белом. И еще я сказала ей спасибо за то, что она мне объяснила, что горе бывает не только свое, горе бывает еще и чужое. И правда бывает своя, и каждый из нас способен раскаяться, и каждый способен простить. Я ехала в ритуальном автобусе совершенно одна. И даже водитель, наверняка видавший всякое, смотрел на меня с удивлением. Он и помог мне там, на Новодевичьем. Не за бесплатно, конечно. И все же помог. Когда я кинула в могилу последнюю горсть земли, он предложил меня довести. «На вокзал?» «Да, пожалуйста. Я денег с тебя не возьму». На вокзале я выпила кофе. Поезд мой отходил через сорок минут. Я села на скамью и стала мечтать, как сейчас я усну в тёплом вагоне под перестук колёса запах дымка. И вдруг меня осенило. Евка, её подруга, единственная подруга, как я не позвонила, ей как? Я набрала номер и услышала её хриплый, словно простуженный голос. «Как умерла? Боже мой, а я ведь не знал. Я в больнице была, Лидочка, почти месяц с воспалением лёгких, ты представляешь?» Еле вытащили тушу такую, чуть не сдохла, честное слово. Нет, ты мне скажи все про Литку, все подробности слышишь? Я глянула на часы и извинилась. Простите, не получится, мне надо спешить. Поезд отходит через пятнадцать минут. Ты уезжаешь? Растерялась Евка. А, отдохнуть? Представляю, как тебе, бедной, досталось. Литка была ведь не сахар, согласна. Нормальная она была, отрезала я. Все мы не сахар. Евка заохала и заверещала. «Так ты куда? Отдыхать?» «Домой», — устала сказала я. «Я еду домой в деревню». «Послушай, Лидочка!» — вдруг встрепенулась Евка. «А как ты насчет... Словом, как ты насчет того, чтобы пожить у меня? Я не такая каприза, как Лидка, правда. И квартирка у меня барахло». Она громко вздохнула. «Но своя. И наследников нет». И сиделка мне очень нужна. К тому же я тебе доверяю. Ты у нас человек проверенный, честный и свой. В общем, так. Квартиру я тебе завещаю, сразу перепишу на тебя. Ждать не буду, как литка. Ну, а все остальное ты поняла?» Мы молчали, она ждала моего ответа. Даже сквозь трубку я чувствовала ее волнение, а я... Отчего молчала я? От неожиданности, от удивления, от внезапной удачи, от сомнений. Раздумий? Да нет. Я не задумалась ни на минуту, хватит с меня одиноких старушек, обещанных квартир, полиции, завистников из ближнего и дальнего окружения. Хватит с меня этой рулетки, выйдет, не выйдет, выгорит или нет. Все, я наигралась, я очень устала. Я не хочу зависеть ни от обстоятельств, ни от людей, ни от их настроения, ни от кого. Я хочу проживать свою жизнь и только свою, какую, неважно, какая получится. И я уезжаю, все, точка. Я отказалась, не вдаваясь в подробности. Она, кажется, очень расстроилась и предложила еще раз подумать. А я попрощалась и пожелала ей всего наилучшего. Сиделка она найдет и без меня. Желающих много, желающих остаться здесь, в столице. А то, что не получилось у меня, ерунда, просто и невезучая. Я это знаю, и к этому я привыкла. Но я жива и здорова, у меня есть мой дом. И я еду туда, я еду домой. А может быть, может быть, я все же везучая? Может, мне, наконец, повезло? В поезде я смотрела в окно. Мимо пробегали пустые поля, деревеньки с косыми заборами, темные густые леса, мелькали переезды и стоящие у шлагбаумов машины, наш бедный автопром. Другие машины, блестящие, круглобокие, яркие, остались в Москве. Кое-где уже выпал снег, тонким слоем, готовым тут же растаять. А впереди была зима и моя новая, старая жизнь. Я вышла на свои станции. Здесь почти ничего не изменилось. Только прибавился киоск с газетами и журналами. Автобус довез меня до точки назначения. И когда я вышла... Было уже темно, и пошел снег, нечастый, крупный, липкий, мокрый. Ноябрьский снег. Я радовалась тому, что стало темно, и все сидят по домам. Меньше вопросов, хотя смешно. Завтра же все набегут, и... да и пусть. Народ, он всегда любопытен и охочен до чужой судьбы. Но здесь, в деревне, всегда тебе кто-то поможет. А это не город, где всем на всех наплевать. Мой бедный забор совсем завалился. Калитка не поддавалась, размокла, разбухла, крючок проживел. Дверь в дом тоже осела, но, наконец, я вошла. Все было так, как я ожидала. Мышиный запах, холод и сырость. Поздняя осень — не лучшее время для возвращения. Увы, возле печки лежали дрова. Первым делом я попыталась растопить печь. Вышло не сразу, но часа через три по дому поползло тепло. В сумке у меня были две булочки и два плавленых сырка. Поужинать хватит. Я принесла воды, вскипятила чайник, скинула, наконец, куртку и села пить чай. Даже включила телевизор. И он заработал. Откликнулась, правда, только вторая программа, но стало уже веселей. Я постелила постель, чуть затхлую, влажную, но чистую свою. Надела старый свитер и шерстяные носки, связанные моей любимой бабой. И улеглась. «Ничего», — утешала я себя, — «будем жить». Завтра начнем уборку, схожу за продуктами, сварю обед, перестираю бельё, разберусь в шкафах. Через пару дней съезжу в школу, вдруг повезёт, окажется вакансия. Да будет наверняка, учителей всегда не хватает. Закажу дров побольше. Как-то доползём до весны уж там. Огороды, цветы, как было всегда у нас, бабы Мани. Деньги какие-то есть, проживу, а потом куплю новый телевизор. И новые, кстати, кастрюли, старые совсем уж. Да, и клеенку. Это ну просто позор. Что еще? А, два новых ведра, не забыть бы. Я готовилась жить. В школе места для меня не оказалось. Вот как бывает. Но с февраля учителька русского уходила в декрет. Так что мне еще повезло. А до февраля продержусь. Ведра, кастрюли и все остальное купила. С телевизором решила подождать. Надо было растягивать деньги. Перестирала, перемыла и убралась. Беспокоилась за холодильник. У него, похоже, началась предсмертная огонь. А это расходы. Хорошо еще, что зима. Продукты сложила в подполе. Заходили гости. Танька, Натька и Галька. Все удивлялись, вернулась. Я отвечала скупо и коротко. Да, так сложилось. Бабам было жутко интересно. Но в души не лезли. Вот чудеса. Думаю, знали. Я могу быть суровой и надолго послать. Сходила на погост к бабе и маме. Посидела на лавочке, поговорила, все рассказала. Первый снег сошел, и начались свирепые дожди. Конец ноября. Бабы частенько забегали. Только у тебя, Лидка, тишина и покой. Переводили дух, отдыхали от детей и мужиков и уже обсуждали предстоящий Новый год. Кто и что будет готовить. Я в этих прениях участия не принимала. Что мне нужно одной-то? Набрала в школьной библиотеке книжек и много читала. Гоголь, Толстой, Чехов, Куприн. Читала и вспоминала своего любимого Захара Ильича. Мне было спокойно и хорошо. Нет, иногда я грустила. Конечно, грустила. Но заставляла себя ни о чем не вспоминать. Иногда это получалось. Но иногда я все же вспоминала Дину Михайловну. Красавицу-завуч, мою бывшую начальницу и спасительницу. Часто думала, как она там. И еще я думала, что уж скрывать о человеке, который мне тоже очень помог. В самый ужасный и невыносимый момент в моей жизни. Я вспоминала его лицо, всегда хмурое, неулыбчивое и даже угрюмое. Про таких моя баба говорила, смотрит сентябрем. Еще она говорила, мужчина должен быть основательным. Так вот, мне казалось, что он был именно таким, основательным, этот Улыбкин. Вспоминала его голубые глаза, плотно сжатые губы и упрямый подбородок, рассечённый расщелинкой посередине. Я гнала от себя эти глупые мысли, но не получалось. А 20 декабря выпал снег, густой, плотный, обильный. Я проснулась и удивилась. В доме было очень светло подскочила к окну и зажмурилась. Снег белый, пушистый, лежал ровным слоем на всем. На дороге, заборе, деревьях и крышах. Он слегка ослеплял и радовал глаз, сколько его намело. Всего лишь за ночь. Похоже, погода вспомнила, что пришла зима и совсем скоро наступит Новый год. Он, этот снег, все осветил по-другому. Вокруг стало чище, как-то нарядней. Неухоженность и убогость деревни были почти скрыты. Я поставила чайник и подтопила остывшую печь. Я пила чай, когда раздался телефонный звонок. Леди Андреевна», — услышала я, — «ну как вы там? Добрый день». «Вы?» — удивилась я. «Доброе утро. Да так, всё нормально». «Я за вас рад», — продолжил он. «Ну и какие, собственно, планы?» «На Новый год? На Новый год и всю дальнейшую жизнь!» Я молчала, я была так растеряна, что голос мой дрогнул. «А вам что, интересно?» — глупо спросила я. «Да, в общем, да», — ответил он. «И даже очень. Ну так что, с Новым годом? Есть планы?» «Да бросьте!» — я взяла себя в руки. Все как обычно, оливье, селедка под шубой и новогодний огонек. «Ну?» — протянул он. «Действительно скучно. А если...» — он помолчал. «А если махнуть в петер? Ну, как вы мечтали. И встретить праздник на Невском. Там это принято». Я молчала минуту две или три, а потом взяла себя в руки. «Ну, кто ж от такого откажется?» «Только дурак». Он громко выдохнул. «Ну, тогда, Лида, открывай ворота, а то я здесь совсем окалел». Я тут же вскочила и подбежала к окну. Там у забора стоял следователь Улыбкин. И лицо его, как всегда, было серьезным и хмурым. В синем пуховике и шапке с помпоном. На шапке и куртке лежал свежий снег, под мышкой Улыбкин держал какой-то рулон. «Это что?» — спросила я. «Да, бой!» — смутился Улыбкин. «Привез тебе, так сказать, образец. Пора сделать ремонт, Лида. Да ты сама все видела». «Ну, вот и начнем», — сказал он и громко вздохнул. «Господи, ну ты даешь!» — я покачала головой. «Взял бы кусочек, что ж ты целый рулон с собой тащил?» Следователь Улыбкин смутился и растерянно пожал плечами. «Я думал, что так лучше видно». Какое-то время мы, не отрываясь, смотрели друг на друга. Я впервые видела, как мой спаситель Улыбкин улыбнулся. — Снег-то стряхни! — строго сказала я. — В дом нанесешь! Он кивнул, снял шапку и суетливо стал счищать ею снег с кортки. Ну а я... Я тоже улыбнулась и открыла ему дверь. Что мне еще оставалось? — Беленький ты мой, возьми меня с собой. Там, в краю далеком, буду тебе. Текст читала. Ксения Пржизовская